Сцена двадцатая. Свернувшийся в позу эмбриона Франческо Ветри лежал на полу в одних трусах. Он не спал, но не видел никаких причин вставать. Его слишком заворожил узор ковролина. Только подумать, что в материнском доме он не удоставил и взглядом столетние бухарские ковры в гостиной. Франческо хорошо видел только правым глазом, потому что левый был поврежден очередной инъекцией, которую слегка небрежно произвела гильтине. Она тем временем тщательно и с предельным вниманием накладывала на лицо базу, хотя кожа вскипала под слоем плотного воска, предназначавшегося для реставрации тел после дорожных аварий. Поверх воска Гильтина нанесла обыкновенную декоративную косметику. Наконец она подвела брови, накрасила веки тенями цвета шампань, чтобы подчеркнуть серые глаза, и провела по губам светлой помадой, а затем посмотрелась в зеркало, спрашивая себя, Не это ли лицо видит ее галлюцинирующий пленник? Гельтине понимала, что состояние Франческо вызвано коктейлем из мескалины и псилоцибина, но он так горячо настаивал, что она прекрасна, что она ощутила смутную тревогу и ввела ему дополнительную дозу, чтобы заставить его замолчать. Обычно она не поддавалась порывам, но конец был уже близок, и ей становилось все больше не по себе. Гельтине жила взаймы, и кредиторам. Не терпелось взыскать долг. Их бормотание слышалось в каждом скрипе мебели, в каждом шорихе штор, крики в поднятых пароходиками волнах, рев в гудках барш. Она надела изумрудные серьги, когда-то принадлежавшие ее любимой женщине. Теперь Гельтине помнила только ее прикосновение и вкус ее кожи. Она чувствовала, как серьги подрагивают в ее мочках. В воздухе сгущалось электричество. Казалось, вот-вот грянет молния. Гельтине знала, грядет великая тьма. Пустота. Партия, которую она начала однажды ночью в Шанхае, выбравшись из ледяной воды, близилась к завершению. Последние фигуры занимали позиции на шахматной доске.